Борис Бочаров. Шпинат витаминами богат. Шпинат – однолетнее растение семейства Маревых. Это кладезь витаминов, минералов и легко легкоусвояемого растительного белка. По лечебным свойствам ему мало равных. Еще великий Авиценна называл шпинат королем овощей. Существует несколько разновидностей шпината – обыкновенный, новозеландский, американский, малабарский. По содержанию витаминов шпинат можно сказать чемпион. В шпинате насчитывают 14 видов витаминов, особенно он богат витаминами групп С и Е, e, а также В1, В2, П и К. Содержание каротина в шпинате почти такое же, как и в моркови. Вдвое больше, чем в томатах, и в пять раз больше, чем в зеленом горошке. Кроме того, в шпинате очень много цинка, калия, йода, магния. По содержанию белка Шпинат не уступает бобовым, которые считаются кладовыми белка. В сухом веществе листьев шпината содержится 34% белка, 4,6% жира, значительное количество железа и кальция. В 100 граммах свежих листьев шпината содержится 20 мг железа, поэтому шпинат рекомендует людям, страдающим малокровием. По количеству и сочетанию минеральных веществ шпинат – уникальное растение. Достаточное количество калия не дает задерживаться лишней жидкости. Кальций в шпинате нам необходим для крепости костей. Шпинат особенно полезен для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. В его листьях содержится вещество, подобное секретину, которое находится в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишке. Сочные и вкусные листья шпината помогут избавиться от метеоризма. Набор витаминов и микроэлементов делает шпинат полезным в лечении гипертонической болезни и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, особенно при поражении стенок капилляров. Шпинат действует как противовоспалительное, мочегонное и легкое слабительное средство, стимулирует работу поджелудочной железы и кишечника. Он является диетическим продуктом и полезен при малокровии, гипертонической болезни, гастрите. Существует поверье, будто шпинатная диета способствует долгожданной беременности. Англичане, например, во все блюда добавляют шпинат и считают, что, возможно, поэтому с рождаемостью у них нет проблем. В шпинате очень много железа и фалатов. Эти вещества снижают уровень опасного гомоцистеина, предотвращая отслоение сетчатки глаза и поддерживают в порядке нервную систему. Шпинат укрепляет сосуды, отлично влияет на зубы и десны. Его потребление это хорошая профилактика различных опухолей. Шпинат чемпион среди культурных растений и по содержанию йода, который предохраняет наш организм от старения. Содержащийся в шпинате противорахитический витамин д 2 а также хлорофилл, близкий по химическому составу к гемоглобину крови, делают шпинат ценным компонентом диетического питания. В народной медицине шпинат – одно из известнейших средств при лечении гастритов, энтероколитов, а также диабета. Вместе с тем из-за повышенного содержания щавелевой кислоты и пуринов шпинат противопоказано употреблять беременным женщинам, а также людям с нарушением обмена щавелевой и мочевой кислот. Нельзя его есть и при почечно-каменной болезни, нефритах, подагре, заболеваниях печени и желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки. Людям пожилого возраста диетологи также советуют ограничить потребление шпината сок из листьев и стеблей шпината он оказывает мочегонное противовоспалительное, противораковое, противоинфекционное, сосудоукрепляющее и послабляющее действие сок используют при отеках аритмии нарушениях зрения сахарном диабете атеросклерозе гипертонии рахите цинге туберкулезе атонии кишечника метеоризме хроническом запоре геморрои мигрени невритах. Сок шпината усиливает перистальтику кишечника и нормализует его работу. Шпинат и сок из него благотворно влияют на пищеварительную и нервную системы. Сок шпината рекомендуется принимать сразу же после приготовления по полстакана до трех раз в день. Сок шпината рекомендуется давать детям при острых респираторных заболеваниях, при весенней усталости, в период выздоровления от инфекций, при выпадении волос, фурункулёзе колитах, ожирении, аллергических заболеваниях, мигрене, невростении. При весенней усталости и простуде рекомендуется сок шпината в смеси с соками моркови и одуванчика в пропорции 3 к 10 к 3. Сок шпината не следует употреблять при мочекаменной болезни, подагре, нефритах, колитах, энтероколитах, заболеваниях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Настой из листьев шпината. Взять 10 грамм мелко измельченных листьев шпината, залить одним стаканом кипятка, настоять 1-2 часа, процедить и пить по 1 четвертой стакана 3-4 раза в день при хроническом запоре, метеоризме, туберкулезе, анемии, новообразованиях. Отвар из листьев шпината. Взять 10 грамм промытых листьев, измельчить их, залить стаканом кипяченой воды, варить 12-15 минут, настоять час-полтора, процедить и пить по 1 4 стакана 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды при хроническом запоре, метеоризме, опухолях. Шпинат является малокалорийным овощем, поэтому он особенно привлекает людей с избыточным весом. Шпинат в кулинарии. Шпинат едят свежим, готовят на пару, тушат, обжаривают, замораживают, сушат или консервируют в виде уваренного пюре. Молодой зеленый шпинат кладут в салаты, супы, крапивные щи, окрошку, в соусы, горячие блюда из яиц, мяса, рыбы, птицы, овощей. Подают к сыру, бекону, гренкам, сливкам, кедровым орехам, помидорам, фасоли, гороху, рису. Сушеный и консервированный шпинат хорош как источник витаминов в зимнее время. Такой шпинат добавляют в супы и основные блюда из мяса и рыбы. Размороженный шпинат подойдет для приготовления салатов, супов, заправки к картофельному пюре, яичницы, омлета, шпинатного закусочного крема, гарниров к мясу, курицы и рыбе, начинок для пирогов, запеканок и другого. Чтобы блюдо из шпината стало вкуснее, повара советуют заправить его смесью свежевыжатого лимонного сока и оливкового масла в соотношении 1 столовая ложка масла на 1 чайную ложку сока или добавить в блюдо к зелени шпината немного щевеля. Для нейтрализации избыточной щевелевой кислоты при варке или тушении шпината добавляют немного молока или сливок. Заметим, что больше щевелевой кислоты накапливается в старых листьях а в молодых листьях шпината ее почти нет. Так как молодой шпинат бывает на вкус пресноватым, хорошо добавлять к нему щевель. В продуктовых магазинах европейских стран можно найти шпинатный хлеб и шпинатные макароны. Они красивого зеленого цвета и особенно вкусны в сочетании с кетчупом, хорошие бутерброды со шпинатом. При выборе свежего шпината в магазине или на рынке следует обратить внимание на длину стебля и величину листьев на их мясистость. Лучше всего брать шпинат с широкими, но тонкими листьями, на коротком мясистом стебле. Стебель должен быть мягким, корневища, если они наличествуют, светло-фиолетовыми, а сам шпинат должен обладать темно-зеленым, насыщенным цветом. Хранение шпината. Шпинат можно хранить в пакетах в замороженном состоянии при температуре минус 1 градус, 2-3 месяца. Урожай, убранный поздно осенью, замораживают небольшими связками. Зимой перед употреблением кладут в холодную воду, где зелень восстанавливает свой первоначальный свежий вид. Для того, чтобы шпинат заморозить на зиму, его следует собирать до появления цветочных стрелок, когда листья шпината сочные и мясистые. Шпинат тщательно промыть несколько раз в большом количестве воды чтобы удалить землю и песок. Затем крупные листья разрезать поперек на кусочки длиной 3-4 см. Мелкие листочки резать не обязательно. Подготовленный шпинат бланшировать в небольшом количестве воды в течение 1-1,5 минут. Вода должна полностью покрывать листья. При бланшировании его цвет сохраняется лучше. Быстро вынуть шпинат шумовкой из горячей воды, переложить в дуршлаг и дать воде стечь. Эту воду, если ее собрать в кастрюле, можно использовать для приготовления зеленых щей. Когда вода с бланшированных листьев стечет, сразу переложить их в посуду для замораживания, выдержать в холодильнике в течение 1-2 часов и лишь после этого убрать в морозильную камеру. Замороженный шпинат, так же как и замороженный щевель, хранится в морозильной камере до 6 месяцев. Замораживать шпинат следует отдельно от щевеля. Для приготовления блюд из замороженного шпината положите его в кастрюлю неразмороженным. Когда он немного размякнет, разделите ножом на несколько частей для ускорения размораживания. Немного потушите, в кипящий шпинат добавьте заправку и дальше готовьте так же, как свежий. На зиму шпинат заготавливают в прокой в виде пюре. Для этого измельченную, протертую, уваренную массу раскладывают по банкам, пастеризуют и закатывают крышками. Такое пюре можно добавлять к окрошке, и подавать как гарнир к мясным и рыбным блюдам. Рецепты блюд со шпинатом. Блюда из шпината подают в горячем виде, поскольку в холодном виде он хуже переваривается желудком. Дачные котлеты из шпината. Нагреть в кастрюле в подсоленной воде до закипания полкилограмма шпината, 200 грамм крапивы и немного петрушки, слегка поварить и сразу слить воду. Добавить зеленью укропа и петрушки, 2-3 отварных яйца, 3 столовые ложки муки, полстакана творога или брынзы. Все вымесить. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях яйце и еще раз в сухарях. Жарить котлеты на растительном масле на хорошо разогретой сковородке. Салат из шпината. 400 грамм шпината, 2 яйца, 3 столовые ложки растительного масла, сок 1 лимона, зелень петрушки, соль. Шпинат промыть, мелко нарезать. Припустить в небольшом количестве воды. Охладить. Добавить рубленое яйцо и сок лимона. Перемешать. Посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки укропа. Суп-пюре из шпината. На полтора литра воды 400 грамм шпината, 4 столовые ложки сливочного масла, 4 столовые ложки пшеничной муки, одна луковица, полстакана сметаны, 2 яичных желтка, соль. Подготовленный шпинат. Отварить в подсоленной воде, воду отцедить шпинат протереть через сито, мелко нарезанный лук спассировать на сливочном масле, добавить пшеничную муку, прогреть 5 минут, развести отваром шпината и варить 5 минут, процедить через сито, добавить пюре из шпината, довести до кипения на слабом огне, постоянно помешивая, снять с огня, заправить желтками, взбитыми со сметаной, подавать с гренками из белого хлеба. Овощной суп со шпинатом. На полтора литра воды 400 грамм шпината, 2 моркови, 2 корня петрушки, 1 луковица, 2 помидора, 4 столовые ложки растительного масла, 2 картофелины, 2 стакана кваса, 2 яйца, полстакана сметаны, зелень петрушки, укропа, соль. Морковь, корень петрушки нарезать кружочками, отварить, лук очистить, мелко нарезать, спассеровать в масле добавить мелко нарезанный шпинат, помидоры, очищенные от кожицы и семян, тушить 5 минут, затем соединить с морковью и петрушкой, посолить, влить квас, довести до кипения, снять с огня, посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки, укропа, заправить сметаной, взбитой с яйцами. Запеканка из шпината. На 500 грамм шпината 2-3 яйца, 2 столовые ложки сахарного песка, 100 грамм лапши, 1 столовая ложка сливочного масла. Один лимон или лимонная кислота на кончике ножа. Шпинат отварить, отжать, пропустить через мясорубку, добавить лимонную кислоту или сок лимона с цедрой. Взбить яйца с сахаром. Отдельно сварить лапшу, откинуть на дуршлаг, смешать со шпинатом, добавить масло и запечь в духовке. Подавать со сметаной. Творожный пудинг со шпинатом. На 250 грамм шпината 500 грамм творога 1 стакан сметаны 3 яйца по 2 столовые ложки сахарного песка, сливочного масла, манной крупы и сухарей 0,25 стакана тертого сыра в соль по вкусу в протертый творог добавить яичные желтки масло сахар соль манную крупу. массу хорошо перемешать взбить деревянной лопаткой отворить шпинат протереть через сито смешать с творожной массой, добавить взбитые белки, положить в смазанную маслом и посыпанную толченными сухарями сковородку или форму, сравнять поверхность, смазать ее сметаной, посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом и поставить на полчаса в духовку. Готовый пудинг горячим выложить на блюдо, полить маслом, подавать со сметаной. Лапшевник с творогом, шпинатом и морковью. Шпинат 200 грамм, Лапша 150 грамм, творог нежирный 200 грамм, яйцо 1 штука, морковь 1 штука, масло сливочное 10 грамм, маргарин 20 грамм, сметана 2 столовые ложки, сухари панировочные 1 столовая ложка, перец черный молотый по вкусу, соль по вкусу. Лапшу отварить в половине литра подсоленной воды, воду слить, а лапшу обсушить. Творог протереть, смешать с яйцом, солью и перемешать. Затем смешать с лапшой, перцем. Морковь натереть на крупной терке. Припустить 10 минут в 3 столовых ложках воды с добавлением масла. Шпинат нарезать полосками. Творожную массу разделить на две части. Одну часть творожной массы выложить в форму, смазанную маргарином и обсыпанную сухарями. Затем выложить слой шпината и слой припущенной моркови. Покрыть вторым слоем творожной массы. Поверхность лапшевника смазать сметаной. Запекать в духовке при 220 градусах 20 минут. Шпинат по-английски. На 70 грамм шпината 15 грамм сливочного масла, 50 грамм бульона, соли, перец по вкусу. Шпинат нарезать и припустить. Положить в кастрюлю, заправить маслом, залить бульоном, добавить соли, перец по вкусу. Тушить 15-20 минут до полного выпаривания жидкости. Подавать шпинат горячим в качестве гарнира. Суп-крем из шпината. На 4 пучка шпината 1 кубик мясного бульона, 2 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки муки, 3 стакана воды, 2 стакана молока, 3 столовые ложки тертого твердого сыра, 4 ломтика хлеба, соль и перец по вкусу. Шпинат промыть и отварить в малом количестве воды. Измельчить отварной шпинат в пасту на блендере. В кипящую воду добавить кубик бульона, сливочное масло, молоко и отдельно разведенную в воде муку, помешивая, довести до кипения. В полученный бульон добавить готовый шпинат, соль и перец по вкусу, довести до кипения и загустения. Подать к столу с поджаренными на тостере кусочками хлеба и тертым сыром. Шпинатная паста. Листья шпината промыть, измельчить, осторожно нагреть, запарить, на сковородке с толстым дном до первого вскипания, потомить под крышкой до пастообразного состояния, добавить по вкусу лимонный сок, перец, соль и сахар, перемешать, остудить, посыпать тертым сыром или добавить майонез. Подобная шпинатная паста в диетическом питании американцев считается блюдом номер один. Вкусно. Сытно, полезно, но вместе с этим малокалорийно. Конец статьи.